Второе. Мы видели, что самые замечательные математические результаты в ходе борьбы и объединения восточной и греческой культур во время расцвета Римской империи были достигнуты в Египте. С упадком Римской империи центр математических исследований постепенно перемещался в Индию, а позже в обратном направлении, в Месопотамию. Первые хорошо сохранившиеся индийские тексты в области точных наук – это «сидханты», часть которых, Сурья, дошла до нас, вероятно, в достаточно точно соответствующей оригиналу. Круглая скобка. Примерно между 300 и 400 годами нашей эры. Конец круглой скобки. Форме. В этих книгах содержится в основном астрономия. Мы находим там эпициклы и шестидесятичные дроби. Такие факты позволяют предположить наличие влияния греческой астрономии, относящегося, ведь может, к эпохе Алмагеста. Возможно, что они указывают на непосредственный контакт с фавилонской астрономией. Но кроме этого, в ситхантов мы находим многочисленные типичные индийские особенности. Сурья ситханта содержит таблецу значений синуса, скобках джия, а не хорд. Результаты, изложенные в ситхантов, систематически разъяснялись и развивались в индийских математических школах, укоренившихся преимущественно от Джайни, Центральная Индия, и в Майсоре, Южная Индия. Страница 89. До нас дошли имена и книги отдельных индийских математиков, начиная с 5 столетия нашей эры. Некоторые книги доступны нам в английских переводах. Наиболее известными математиками Индии были Арябхата, круглая скобка, прозванный первым около 500 года, конец круглой скобки, и Брахмагупта, в скобках около 625-го года. Насколько они были знакомы с результатами греков, вавилонян и китайцев, мы можем только строить предположения, но во всяком случае они проявляют значительную оригинальность. Для их работ характерны арифметическо-алгебраические разделы. В их склонности к неопределенным уравнениям проявляется некоторое родство с диафантом. Современником Брахмагупты был Бхаскара I, автор комментария к трактату Арябхаты и астрономического сочинения Махабхаскария, содержащего математические разделы, круглая скобка, неопределенные линейные уравнения, элементы тригонометрии и прочее, круглой скобки. За этими учеными в ближайшие столетия последовали другие, работавшие в тех же областях. В трудах последних представлено астрономическое, частично арифметического гибраическое направление. Они занимались также измерениями и тригонометрией. Ариабхата I имел для π значение 3,1416. Любимым предметом было нахождение рациональных треугольников и четырехугольников. Особенно успешно над этим работал Магавира из Майсорской школы, в скобках около 850 года. До нас дошли также трактаты Шридхары, в скобках 9-10 века, Ариабхаты II, в скобках около 950 года, Шрипати в скобках 11 век и других, около 1150 года. В Отш-Джайне, где работал Брахма мы находим другого, выдающегося математика Хаскару Второго. Первое общее решение неопределенного уравнения первой степени АХ плюс БУ равняется С, круглая скобка, АБС целое числа конец круглой скобки, встречается у Брахма Поэтому, строго говоря, нет оснований называть неопределенные линейные уравнения диафантовыми. Диафант допускал еще и дробное решение – Индийские математики интересовались только целочисленными. Они пошли дальше диофанта и в том отношении, что допускали отрицательные корни уравнений, хотя это, в свою очередь, должно быть, соответствует более древней практике, сложившейся под влиянием лавилонской астрономии. Например, для уравнения x квадрат минус 45 x равняется 250», Пхаскара II находил решение x равняется 50 и x равняется минус 5». Но относительно приемлемости отрицательного корня он высказывал известный скептицизм. Страница 90 -е. Его лилавати в течение столетий оставалась на востоке образцовой книги по арифметике и искусству измерений. Император Акбар перевел ее на персидский язык. В скобках 1587 год В 1816 году она была издана в Калькутте, сноска первая, и после этого многократно переиздавалась как учебник математики для религиозных школ Начало, начало... начало первой сноски Брахвел заявляет в одном из мест своей книги, что некоторые его задачи предложены, в кавычках, просто для удовольствия Это подтверждает то, что математика Востока уже давно освободилась от своей чисто утилитарной роли. Спустя 150 лет на Западе Алкуин составил свои задачи для оттачивания ума юношей, где он преследует подобные же не чисто утилитарные цели. Математика в виде головоломок часто существенным образом способствовала развитию науки, открывая для нее новые области. Некоторые такие задачи еще дожидаются того, чтобы их включили в основные области математики. конец первой сноски. Можно сказать с уверенностью, что в древней Индии было найдено много ценнейших математических результатов. Например, недавно стало известно, что ряды грегори Лебница для п деленой на 4 были найдены уже при нелаканте круглая скобка около 1500 года конец круглой скобки вторая сноска. Начало второй сноски. Раджагопал. Ведомурти. Скрипты математика. 1951 год, том 17, страницы 65 по 74. 1952 год, том 18, страницы с 25 по 30. Смотри также журнал Royal Асиатик Саушетти, Бенгали, 1949 год, том 15, номер 2, страницы с 1 по 13. Конец второй сноски.